Кто же так надевает бюстгальтер? Пурви наблюдает, как я одеваюсь. Она приехала раньше, чем я успела принарядиться, и бесс церемонно вломилась ко мне в спальню. Сейчас ранний вечер, небо светло-лиловое. Я отворачиваюсь от Пурви. Я устала. Мне трудно скрывать свои мысли, трудно делать непроницаемое лицо. Ну вот, я готова. Мы выходим в гостиную, где нас ждут мужья. Муж Пурви, как всегда, вежлив и обходителен. Мы приобнимаем друг друга за плечи, он похлопывает меня по спине. Он любит пить виски под трансляцией крикета. По телевизору как раз идёт матч, собственно, он его и включил, и от него всегда пахнет антисептиком для рук. Мы садимся за стол. Я позаботилась, чтобы был большой выбор блюд, специально для мужа Пурви, который любит разнообразие за столом. Сон папди кантола капуста в нескольких вариантах, жареные куриные ножки, предварительно вымоченные в маринаде с чесноком, чили и кориандром. Рядом с дилипом гора дахи алло. Он отворачивается от блюда с куриными ножками и от меня. Мушпурви родился и вырос в Пуне, отучился в университете в Бомбее, вернулся домой и устроился на работу в Ацовской фирме. Их компания построила первый в городе торговый центр, ярко-красное здание их фирменный цвет. Теперь их торговые центры открываются по всей стране. Это целая сеть. Они сдают площади под крупные розничные магазины самых известных мировых брендов. Именно так Мо Шпурви представляется новым знакомым, как состоятельный бизнесмен из почтенной династии коммерсантов. Говоря об истории своей семьи и об их достижениях, он сразу обозначает, как его следует воспринимать и каким он желает запомниться собеседнику. И в конце каждой фразы многозначительно встряхивает свой бокал, гремя большим кубиком льда. Он спрашивает у Дилипа, обращал ли он внимание на блокировочное устройство в его машине. Дилип отвечает «нет», и муж Пурви говорит, что после ужина «мы непременно пойдем и посмотрим». «Оно было украшено бриллиантами», — говорит он. «Самыми, что ни на есть, настоящими. Но потом мы их сняли. Это всё-таки небезопасно. У нас слишком много шофёров». Пурви ломает чипати на маленькие кусочки и рассыпает их по тарелке. Её муж предлагает на следующей неделе сходить всем вместе поужинать в ресторане нового пятизвёздочного отеля. «Там отменная кухня», — говорит он. Я напоминаю, что мы уже были в этом ресторане, как раз-таки ужинали вчетвером. Муж Пурви салютует мне бокалом и хвалит куриные ножки, и я говорю, что их готовила не я. Он рассказывает о последней покупке недвижимости, совершенной его отцом. Это участок в тихом приятном квартале неподалеку от дома, где живет моя бабушка. Его отец собирался построить на этом участке дом своей мечты, но местные жители – Когда лежало бы в муниципалитет, поскольку дом слишком большой и высокий, загораживал свет жителям близлежащих домов. В итоге строительство пришлось прекратить. Мой отец, говорит муж Пурве, очень расстроился. Он уныло склоняет голову. Пурве тихонько откашливается. Я выражаю надежду, что его папа всё же построит дом своей мечты когда-нибудь где-нибудь. Муш Пурвис смеётся и протягивает опустевший бокал Делипу, чтобы тот долил ему виски. За моего папу можно не волноваться, говорит он. Я хочу объяснить, что нисколечко не волнуюсь за его папу, а просто пытаюсь быть вежливой и поддержать разговор. Моё беспокойство обыкновенная светская условность. Улыбка, играющая на губах и не достигающая глаз, Но я понимаю, что ему не нужны эти подробности, что он использует мои реплики исключительно для того, чтобы продвигать свой рассказ. Он говорит, что его отец водит тесную дружбу со многими представителями местных властей. Начальник городской полиции регулярно обедает у него дома. Чиновники из отдела жилищного строительства, которые осмелились выступить против его проекта, уже 100 раз пожалели о своём недальновидном решении. и дорого заплатили за свою глупость. Муж Пурви не раскрывает подробностей постигшего их наказания, лишь загадочно улыбается и говорит, что его поразила папина изобретательность и что ему самому предстоит ещё многому научиться. Я молчу, лишь ней раз убедившись в своей правоте, моя реплика была просто крошечной кочкой на скоростной магистрали его рассказа. Меня вдруг пробивает пронзительное ощущение быстротечности бытия. Жизнь коротка, время уходит, и его остаётся всё меньше и меньше. Я устала от них обоих, от Пурви и её мужа. Даже не то, чтобы устала, но во мне нарастает какое-то яростное раздражение. Я хочу, чтобы они ушли, чтобы их запах выветрился из моего дома, чтобы их размноженные в отражениях тела исчезли из моих зеркал. В прошлом году мы все перепились джином и разругались в усмерть. муж пурвит так разъярился, что грозился прижечь мне лицо сигарой. На следующий день он сделал вид, будто ничего этого не было. Интересно, что будет, если я попрошу их уйти? Какой новый сюжет разовьётся из этой просьбы? Что они мне ответят? Обратятся ли к Делипу за поддержкой? О чём они будут говорить в машине по дороге домой? Что они станут рассказывать обо мне нашему общим знакомым? Во мне нарастает истерический смех, но я глотаю его точно ком, вставший в горле, и давлюсь слюной. Все с тревогой глядят на меня, наверное, боятся, что меня вырвет, боятся увидеть, как та еда, что мы ели за ужином, выйдет наружу, пережёванная и частично уже переваренная. После ужина мужчины снова включают крикет. Пурви топчется перед экраном и издаёт радостный вопль, когда отбивающий индийской сборной делает сотню. Потрясая в воздухе кулаками, она оборачивается к мужу, и я вижу, что между ними существует некая глубинная общность, одна на двоих. Муж Пурви наливает себе ещё виски и хлопает Делипа по плечу. Я собираюсь открыть новый бизнес Он наклоняется поближе к Делипу и говорит заговорщически, понизив голос. Он уверен, что фармацевтические компании доживают последние дни. Согласно новейшим исследованиям, почти любую болезнь можно вылечить либо куркумой, либо марихуаной. Недавно он был в Китае и посетил лабораторию, где выращивают лекарственные грибы. Мне кажется, это будет прибыльный бизнес. Он спрашивает у меня, бывала ли я в Бутане. Я отвечаю, что не была. Он говорит, что мне обязательно надо туда поехать. Там происходит много загадочного, но настоящие чудеса творятся в горах, выше линии роста деревьев, где воздух разрежён и произрастают наиболее целебные растения. Он говорит, что когда он туда соберётся, то возьмёт и нас. Он получил приглашение от племени местных кочевников. Эти низкорослые люди, практически лилипуты, разводят яков на горных склонах. Если нам повезёт, они возьмут нас на поиски хитроумных грибов, паразитирующих на гусеницах определённых видов бабочек. Гусеница, заражённая спорами, начинает ненасытно питаться, пожирая всё на своём пути, и тем самым питает гриб, который растёт и со временем полностью поглощает тело носителя. Эти грибы, кордицепсы, обладают уникальными целебными свойствами, но их очень трудно добыть. Он улыбается пурве. И опять оборачивается к Дилипу. Китайцы придумали способ, как выращивать кордицепс в лабораторных условиях, причём с точно такими же свойствами, как у натуральных грибов, которые можно найти лишь на горе Кайлас и больше нигде. Муж Пурви говорит, что мы можем сделать хорошие деньги, если вложимся в этот бизнес. Пурви хлопает в ладоши. Что скажешь, Дилип? Дилип кивает и одновременно качает головой. Даже не знаю, по-моему, это как-то не очень по-вегетариански. Пошатываясь, спотыкаясь на каждом шагу, муж Пурви подходит к моему креслу и наклоняется надо мной. Я отворачиваюсь, чтобы он не дышал мне в лицо. «В Америке обитает форель», — доверительно сообщает он мне. Краснобрюхая глубоководная форель. Особи, заражённые паразитами определённого вида, поднимаются к самой поверхности, что обычно не свойственно здоровым рыбам. Там, на поверхности, солнечный свет отражается от их красных чешуек и привлекает птиц. Птица ест рыбу, хитренький паразит выходит наружу вместе с птичьим помётом и попадает на землю, где происходит его размножение. При умном использовании паразиты могут стать самым опасным оружием на земле. Генетически модифицированный паразит превращает носителя в зомби. В тот вечер я неподвижна в постели, лежу как бревно. Делип долго плещется в душе, приходит в спальню, шлёпает мокрыми ногами по полу. Окна закрыты от комаров, которые пробудятся на рассвете. Делип молча ложится рядом со мной. Мы с ним не разговариваем уже несколько дней. Сегодня ночью молчание ощущается как живое. Я не уверена, что именно я начала эту игру в молчанку, но вообще это очень на меня похоже. Сомнения копятся, погребают меня под собой. Может быть, мы с Делипом никогда не были так близки, как мне казалось? Я искренне верю, что если мы не возобновим прерванный разговор, если мы никогда больше не вспомним об этой проблеме, то проблема исчезнет сама собой. Если мы не будем говорить о маме, она попросту перестанет существовать. То же самое касается и найденной им фотографии, и сопровождающей её лжи. Я надеюсь, хотя и боюсь. Но что-то ещё разрастается в этой комнате, в этой постели. Я не знаю, как назвать это чувство. Я пытаюсь представить, о чём думает Делип и что он хочет сказать. На следующий день звонит мама Делипа. Я чуть не поддаюсь искушению не брать трубку. Я беспокоюсь за вас двоих, говорит она. А теперь ты ещё хочешь, чтобы твоя мама жила у вас. Думаешь, это разумно? Не лучше ли ей оставаться в собственном доме, может быть, с круглосуточной сиделкой? Ты же работаешь дома. Ты сможешь нормально работать, если она постоянно будет рядом? Через несколько дней, когда мы с Делипом опять разговариваем друг с другом, и прошлое сжимается в крошечный, вполне посильный комочек, я рассуждаю вслух и пытаюсь понять, как именно пережитое потрясение отразилось на нём. Как оно отразилось на мне? И что делать дальше? Как мы будем мстить и как искупим свою вину? Делип безмолвствует. Я говорю, что подобные вещи не всегда происходят осознанно, что иногда наши действия определяются неким внутренним уравнением, к которому мы бессознательно прибегаем причём постоянно. Какой бы простой ни казалась задача, каким бы явным и очевидным ни было решение, в итоге всегда получается дробь, а не целое число. Всегда есть остаток, частица чего-то недосказанного, недопонятого и истолкованного превратна. Делип трёт глаза и говорит, что он не понимает такой неприязни.